Глава 18 -я. Я проснулась, задыхаясь от ужаса, и хоть Кир прижимал меня к себе, но даже от этого не становилось легче. Сначала все было как обычно. Демон шел к источнику, чтобы хоть как-то остановить его разрушение. Произносил заклинание, потом долго спускался с холма. Я прямо чувствовала, как каждое мгновение этого сна вытягивает из меня силы, но ничего не могла сделать. Когда до конца спуска осталось всего несколько десятков метров, его встретил другой рогатый, тот, которого я бы видеть не хотела. Демон-ментальщик. Кажется, ему хватило одного взгляда, чтобы понять, что я его вижу. Уж не знаю, почему у меня сложилось такое впечатление. Он хотел что-то сказать, но остановился и только пристально посмотрел на меня. Что-то мне кажется, что он прекрасно понял, что подглядывает за ним вовсе не лорд-де-мур, На Шалая ведь не было подобной магии. Но, с другой стороны, это ведь и не пророческий сон, он отражает реальность. В этот момент мой носитель посмотрел светящиеся фиолетовым глаза демона Лоора, и я как будто провалилась под лед. Да, наверное, это самое точное описание моего ощущения. На мой сон начал наслаиваться, как будто другой сон. Его пласты сначала медленно, а потом всё быстрее и быстрее начали замещать реальность мира демонов на что-то иное. Я летела в кроличью нору. Когда круговерть закончилась, я ощутила себя стоящей на твёрдом полу или земле, не разглядеть, вокруг непроглядная темень. Первое, что отметила для себя, резерв из меня тянуть перестала, то есть я, скорее всего, в обычном, ну, точнее, не совсем обычном, но сне. Вот только интересно, это о прошлом или о будущем? Когда глаза немного привыкли к темноте, я поняла, что нахожусь в каком-то коридоре, а с улицы падает хоть и тусклый, но свет. Такое ощущение, что лунный, белёсый, на грани синевы. По всей видимости, сейчас ночь. Поскольку через каждые 3-4 метра присутствовали огромные, почти до потолка окна, я могла точно сказать, что это не здание школы, Но и на императорский дворец тоже было не очень похоже. Когда я видела во сне своего деда, устанавливающего взрывчатку, проёмы были другие, меньше, а отделка не настолько готически гротескная. Из этого можно сделать вывод, что я тут никогда не была. Что ж, очень интересно. Я подошла к ближайшему окну и выглянула. Ну, одно могу сказать, я на шалае... Поскольку обе луны присутствуют в наличии, хоть и серпы их совсем тонкие, почти не видны. Именно поэтому так мало света. Когда здесь полнолуние, хотя бы одной из них видимость почти к огнём. Продолжил осмотр. Насколько хватало глаз, подо мной простирался лес. Высокие деревья стояли, не шелохнувшись. Величественные, страшные, под этим неясным светом. Полный штиль, как будто мир просто замер. Но поразило меня не это. Лес был именно что подо мной, то есть внизу, а следовательно, я находилась сейчас на высоте не менее восьми земных этажей, а то и больше. Нет, я видела в городах высотное здание, но это-то, похоже, было выстроено прямо посреди леса. Странно. Насладившись пейзажем, я решила осмотреться. Да, я во сне, и он мне покажет только то, что я должна увидеть — Но ведь обычно я наблюдаю за действиями людей, а тут никого. Такое ощущение, что на многие-многие километры ни души. Поскольку в самой этой галерее не было ни одной двери, мне нужно было решиться, идти вперёд или назад. Что ж, вариантов всего два, и я пошла вперёд, подчиняясь велению своей интуиции. Прошагав не менее полусотни метров, я оказалась в богато украшенной комнате, а я бы сказала... Что она ничем не примечательна, но было в ней что-то, от чего волосы на голове вставали дыбом. Очень страшно. Но ничего присутствия я опять же не ощущала. Осмотрелась. Было такое впечатление, что во всем этом здании никто не живет. Но и следов запустения тоже не наблюдалось. Его как будто законсервировали во времени. Хм, странное чувство, неправильное. За этой комнатой была другая, за ней третья. Мне так никто и не встретился, а страх всё подбирался волнами, окутывая, обволакивая, погружая в себя с головой. В какой-то момент мне стало сложно дышать, и пришлось сделать пару упражнений, насыщая мозг кислородом. Немного отпустила. Так, постоянно оглядываясь, я вышла на лестницу из белого мрамора. Она была поистине королевских размеров и плавно уходила вниз, теряясь в темноте. И тут меня окончательно накрыло. Я смотрела вниз, и у меня было ощущение, что кто-то смотрит оттуда на меня, как в худших фильмах ужасов. Липкий страх не давал двинуться с места, мышцы одеревенели. И хоть одна часть моей натуры приказывала телу бежать, и чем быстрее, тем лучше. Интуиция говорила, что мне нужно туда, вниз, там что-то важное, то, что я должна увидеть». На глаза навернулись слезы бессилия. Я знала, что нужно идти, но не могла. Через секунду я проснулась в своей постели. В доме и Сигура, в холодном поту с колотящимся сердцем, отдающимся тревожным стуком маленьких молоточках в висках. Кир безмятежно спал рядом, даже не прореагировав, когда я подскочила на постели, только прижал меня сильнее к себе. Я откинулась обратно на подушку и начала судорожно анализировать свои ощущения. Всё равно я сейчас не заснул, так что лучше потратить время с пользой, нежели трясясь от страха пялиться в потолок. И что это было, интересно? Во-первых, непонятно, послал ли рогатый ментальщик этот сон или нет, ведь именно после его взгляда я и оказалась в галерее. А с другой стороны, возможно, я просто увидела своё будущее, которое каким-то образом с ним связано, как видение картинки провоцируется эмоциями окружающих. так и сон мог быть спровоцирован демоном совершенно случайно. Возможно, оба варианта. Во-вторых, я была в каком-то очень богатом доме, но вокруг никого, только лес. Если это какое-то тайное место, то зачем тогда строить здание, возвышающееся над окружающим пространством? Но опять же, я не видела, что там с другой стороны этого сооружения, возможно, и менее, и даже город. А лес... «Кто у нас живет в лесу? Оборотни? Возможно ли, что это их территория? Возможно, но, думаю, не обязательно. В конце концов, насколько я помню, рассказ Кир его родовое имение и столица графства окружены реликтовыми лесами. И подозреваю, что они не у него одного. В общем, как обычно, одни вопросы и никаких ответов. М да Одно можно сказать совершенно определенно. Это все связано с демоном. Так же, как очевидно, что там происходит что-то плохое, внизу, в темноте. Сделал ли этот конкретный рогатый что-то жуткое? Вполне возможно. Я бы даже сказала, что очень удивлюсь, если это не так. Ведь именно он намеренный или нет, но вызвал пророческий сон. Да, и еще, я была в своем теле. Не смотрела со стороны, не видела глазами другого. Это была я. Значит, когда-нибудь я там окажусь. И мне придется спуститься вниз, а интуиция говорит мне, что я найду то, что мне нужно. И почему, интересно, такая перспектива меня не то, что не радует, а как-то даже пугает. Ладно, не пугает, а приводит в ужас, так точнее. Так, не додумавшись ни до чего умного, решила немного подкопить изрядно потраченный резерв, помедитировать. Правда, близость суженного порядком отвлекала, совершенно неумиротворяющие мысли начали лезть в голову. И будить его, я не собиралась. Последние пару дней были у него тяжелыми. Один допрос чего стоит. Нет, он, конечно, не стал жаловаться, а шутился, но я же видела, как ему плохо. Он обвинял себя и в смерти сокурсников, и в том, что не заметил странных действий профессора Куале, и даже в том, что не обратил внимания и не связал ритуалы предательства теневика, не проверил татэма заранее. Но с другой стороны, лести утешать его я тоже не хотела. Все это «ты ни в чём не виноват» обычно только убеждают людей в обратном. Сам разберётся и всё поймёт, не маленький. К тому же уж кому-кому Акиру в логике не откажешь. Он на неё в первую очередь опирается, а не на эмоции. Но вот если профессор ему встретится в тёмной подворотне, тогда он его просто порвёт и будет в своём праве. Это я так медитирую, ага. Всё-таки заставила себя прекратить думать обо всём подряд и сделала дыхательные упражнения. очистить сознание и позорно уснуть. А с утра меня вызвал к себе дядя. Ну, наконец-то. Хоть резерв я так до конца и не восстановила, но такое полусомномбулитическое состояние уже почти вошло в привычку. Так что я неспешно побрела в местный штаб СИП, где, как оказалось, обретался лорд демур и остальное руководство. Кир хотел меня сопроводить, но я пожелала остаться одна, подумать, собраться с мыслями, Слишком много всего нужно было рассказать. Кроме того, у меня была надежда, что декан придумает, как мне экранироваться от этих снов. Можно было, конечно, спросить Милора, но всё рассказывать ему не хотелось. Не то, чтобы я не доверяла графу, но что-то я и так в последнее время много болтаю. Мне просто чертовски повезло, что в цветовой интерпретации эмоций нет ничего необычного. Около здания СИП стояли на посту военные. Видимо, те, что пришли с дядей. Сначала они не хотели меня пускать, а потом всё же связались с ним и подтвердили, что начальник меня ждёт. Пришлось, кстати, представиться леди Де Мур, а то, сдаётся мне, они не стали бы разбираться и просто отправили какую-то непонятную девку обратно, откуда пришла. Но даже с учётом всего этого мне не доверяли настолько, чтобы отпустить искать декана в одиночку, сопроводили до места». Спасибо, что наручники не надели для верности. А то шляются тут подозрительные личности, понимаешь ли. Вдруг чего сопрут? Нет, тут они правы, конечно. Это я просто бурчу от усталости и плохого настроения. Он выглядел уставшим, небритый, с синяками под глазами, но, тем не менее, в отутюженной, свежей одежде, в начищенных до блеска сапогах. Дядя проводил меня к двум креслам и столику. Вероятно, это некий уголок отдыха хозяин этого кабинета». но даже чая не предложил. А я ведь не успела позавтракать, так спешила. Ну, рассказывай. Я, как обычно, не заставила себя просить дважды. Все разложила четко, ясно по полочкам. Хотя после сегодняшнего сна мне было до сих пор очень неуютно, и мысли разбегались а китаракане. Значит, говоришь, силу тянет. Это первое, на что декан обратил внимание. Как думаете, с чем это связано? «Сложно сказать. Все-таки это неизвестная нам магия. Но мне кажется, что дело в мире демонов. Возможно, что пробиться в него сложно, и задействуются какие-то неизвестные каналы или способности. Но это может быть связано с тем, что ты видишь настоящее. И это уже получается не пророческий сон? Не знаю, не знаю». «Значит, вы не в курсе, как мне блокировать этот дар?» «Боюсь, что нет, но я подумаю». «Ты же не можешь управлять своим сном, своими действиями!» Я помотала головой. «Если бы только сохранились хоть какие-то достоверные данные о магии Земли, а так гадать бесполезно!» Ну что ж, я где-то так и предполагала, хотя и надеялась на другой ответ. «Жаль!» «Возможно, если ты попробуешь своей воле выйти из сна, что ты получится, но я, если честно, в этом сомневаюсь. Теперь о демоне!» Резко сменил тему лорд э Ты в курсе, кто он? Да, меня Кир уже просветил. В последнем сне он точно знал, что на него смотрят, и уверены, что он заподозрил не вас. Конечно, не меня. У шалайских магов никогда не было подобных возможностей. Он об этом прекрасно знает. Полагаю, он быстро на тебя выйдет, и это осложняет дело. Думаете, он будет за мной охотиться? Зачем я ему? Ну да, вопрос глупый. «Ты сильный маг, но в то же время сомневаюсь, что он будет так уж заинтересован, поэтому не беспокойся». «Хм, сдаётся мне, что кто-то что-то недоговаривает. Мне показалось, что демон был чрезвычайно заинтригован происходящим, а дядя говорит, что ему не будет интересно. Странно, как-то это нелогично получается». С чего ему отказываться от носителя, столь необычного дара, хотя и извлечь из этого что-то действительно полезное вряд ли получится, но ведь и он этого не знает. Вы уверены? Скорее всего, не переживай по этому поводу. Да, тебе нужно будет продолжать ментальные тренировки, особенно усердно, на всякий случай. Вечером подберу тебе соответствующую литературу для самостоятельного изучения. Так может все рассказать графу Милору, чтобы он меня потренировал? «Не получится, да», — дядя вздохнул, и его лицо приобрело весьма недовольное выражение. «Дело в том, что командование приняло решение задействовать в обороне студентов-старшекурсников». «Как это? Я слышала, что даже в прошлую войну такого не было». «Да, но сейчас ситуация немного иная. В общем, я сегодня всё расскажу на общем собрании. Но раз мы уже затронули эту тему, то не вижу смысла скрывать». Завтра утром первый и второй курсы отправляются в Крист, где находятся остальные студенты нашей школы. «Вы их нашли?» — перебила я дядю, не сразу осознав, что именно он сказал. Потом дошло. «То есть как, а третий?» «Да, мы их нашли. С теми, кто выжил при побоище в школе, все в полном порядке. А что до третьего курса, то да, третий и четвертый курсы передаются в подчинение графу Лору Старшему». Но их не отправят в самые пекло тут можешь не волноваться. Скорее всего, будут охранять какой-нибудь небольшой городок, где не хватает своих территориальных подразделений. Я хочу пойти с Киром, я тоже много умею и могу себя защитить. Да, мне тут рассказали удивительную историю, как тебя чуть не отправили на тот свет тотемной духи. Кстати, насчет Ридики, можешь не волноваться, она не предательница. Откуда вы знаете... Она согласилась на сканирование, потому что твой с на пару с принцессой требовали крови. Чёрти что! Да, я знаю, что там что-то другое, только я не смогла по цветам определить, что именно. Зависть там была, а ещё возмущение и горе. А уж что из этого какой оттенок имеет, я не смогу тебе сказать, всё индивидуально. Меня уже просветили, только это не имеет никакого отношения к тому, почему я не могу пойти вместе со всеми. «Не со всеми. Первый и второй курс остаются для защиты других студентов. Нам всем прекрасно известно, что у вас есть боевой опыт. Одержать в кристи большой контингент нецелесообразно. Соответственно, вы идете в подчинение местному начальнику самообороны». «Это неправильно!» Я даже кивнула в подтверждении своих слов. «Я точно знаю, что должна быть с ним. Если хотите, это предчувствие, интуиция. Что-то случится, что-то очень плохое». Ты себя накручиваешь. Конечно, тебе не хочется его отпускать, но та же принцесса Лерай в точно таком же положении, как и ты. К тому же приказы командования не обсуждаются. Всё, можешь идти. После этих слов я пулей вылетела из кабинета и побежала искать Кира. Хоть оставшиеся несколько часов у нас есть, чтобы провести их вместе. Я так расстроилась, что забыла спросить, знает ли декан, что это за здание я видела во сне. Впрочем... Это сейчас неважно. Парня я нашла на полигоне. Он о чем-то говорил с Диэлем. «В общем, ты меня понял?» Услышала я обрывок разговора. Реай согласно кивнул, увидев меня, отошел к другим ребятам, тренирующим на живой бой. «Кир, я только что была у декана. Он сказал, что вас забирают в ряды защитников. Почему ты мне не сказал?» Накинулась я на него. «Сам недавно узнал. Слушай, не волнуйся, все будет хорошо». Подумаешь, постережем какой-нибудь склад или заштатный городишко. У меня интуиция место себе не находит. Просто будь осторожен, ладно?» Он наклонился и поцеловал меня в губы. Мягко, нежно. Обняла его за шею. «Кстати, а что вы там собрались делать с Ридикой?» «У нас возникли обоснованные подозрения, что она работает на врага, и...» «И вы сдали ее декану де Муру для сканирования? Вы с ума посходили?» «Да не кипятись ты!» Теперь можно однозначно сказать, что она не предательница. Но я бы на твоём месте всё же ей не доверял. Похоже, что слишком уж её подкосила смерть Тора. Больше, чем я думал. Знаешь, ей тяжело, и это нечестно так к ней относиться. Нужно её поддержать. Сейчас война Алина, так что лучше это всё оставить на потом. Вот с этим я была в корне не согласна. Нужно оказывать помощь именно сейчас, иначе потом будет поздно. В любом случае, необходимо с ней поговорить и все прояснить, но это понятно не сегодня и не в ближайшие пару дней. Лучше, чтобы она немного успокоилась и отошла от сканирования. Тренироваться сейчас не хотелось, поэтому я увлекла Кера в сторону умения графа Сигура, впрочем, он не возражал. Еще неизвестно, когда мы в следующий раз увидимся, поэтому хотелось провести время вместе по максимуму. Правда, на обед и последующую за ним речь лорда Демура все же пришлось пойти. «Я не хотела, но вдруг пропустим что-то важное». «Не пропустили. Дядя сказал только то, что я и так знала». Единственное, он назначил ответственных по группам. За оборотней старшекурсников отвечал Паир, за магов — Лоор, а за ментальщиков — Мелор. «Ну да, мы всегда были как бы отдельной кастой. Подозреваю, что их просто разделят, и последние пойдут не охранять территорию, а бдить в СИП». Из младшекурсников же главным назначили Диэля, но кто бы сомневался. Причем над всеми, и версипами в том числе. То ли у них не было такого авторитетного лидера, как Золер, то ли побоялись, что Орин не справится, непонятно. Но принцесса восприняла это совершенно спокойно. Нужно будет ее потом расспросить поподробнее. А после собрания мы с Киром вернулись в нашу комнату и не могли друг от друга оторваться до утра. Почти не спали, любили друг друга, и почему-то у меня было такое ощущение, что в последний раз я старалась не плакать, хотя слёзы периодически наворачивались на глаза, а вкладывать все свои чувства в ласки и поцелуи. Судя по эмоциям Кира, он делал то же самое. Но по молчаливому соглашению мы решили об этом не говорить. Страх, произнесённый вслух, становится настоящим».